Глава 19. Москва, улица Дзержинского, дом 2. 1 сентября 1941 года, 18.43. Как дела? Может, Эйтингон и постучался, но, погруженный в свои невеселые мысли, Павел это пропустил. Как Сажа, Бела, а у тебя чего? Через неделю уезжаю. Все-таки решилась? «Ага. Так чего пригорюнился-то?» На ум последние три дня был занят организацией собственной поездки в Турцию, для чего пришлось встречаться и общаться с добрыми двумя десятками людей, так что в отделе появлялся лишь набегами. «Странники не вышли на связь». «Да ну!» Заместитель отодвинул стул и сел рядом. «Сколько сеансов пропустили?» Один плановый, четыре резервных. Радисты говорят на частотах глухо. Последний сеанс был 26 шестого ночью. Передали солидный такой кусок. Думаешь, взяли их? И это самый лучший вариант. Судоплатов резко мотнул головой. Черт, что не то Какой лучший? Паша, не бесись. Эйтингон успокаивающе положил ладонь. — На плечо товарища. — Что, считаешь, из-за такого срыва им верить перестанут? Вместо ответа Павел кивнул. — А вот это вряд ли. Они уже столько навратили, что... Он на секунду задумался. — Уже не вычеркнешь. Ты не в курсе, случайно, нет ли в тех краях каких-нибудь групп? Наших армейских подпольщиков в конце-то концов. — Пусть поищут. Эйтингон постучал пальцем по столу. — Кстати, Паша, ты не думал, что у них могла просто рация сломаться или батареи накрылись? — Сломаться могла. — А про батареи? Помнишь, что Зайцев рассказывал? Какое у них специальное устройство? — Это, которое цепляется к автомобильному аккумулятору, и от него практически любую рацию можно запитать. — Да. — Ну, значит, трансформатор этот сломался. Ты с летунами договорился? — Да, готовы. — Ну, значит, сиди и жди. А теперь мне с тобой о другом поговорить надо. Москва, улица Дзержинского, дом 2. 1 сентября 1941 года, 19.43. — Товарищ нарком, разрешите? Берия, внимательно изучавший какие-то бумаги, закрыл папку и махнув рукой, разрешая войти. Комиссар Госбезопасности второго ранга Круглов посторонился, пропуская коренастого человека средних лет, одетого в вытертую, практически добила полевую гимнастерку без знаков различия. Внешность прибывшего выдавала коренного уроженца Кавказа. Густая щетина, темные круги под глубоко запавшими глазами. Человек этот, похоже, очень давно нормально не спал. — Проходите, товарищ, присаживайтесь, — радушно предложил хозяин кабинета заметно робеющему гостю, указав рукой на стул напротив себя. — Товарищ нарком, лейтенант Алла-Горба, по вашему приказанию... — Вы присаживайтесь, товарищ лейтенант, — мягко перебил его Берия. Я так понимаю, вы с дороги. Сейчас принесут поесть и чаю. Или, может быть, вы от вина не откажетесь? Нет, товарищ нарком, боюсь усну. Ну, нет, так нет. Вы, кстати, из каких лакрба будете? — Из Агухары я, — спокойно ответил гость. — Гудаудский, стало быть. Бывал я там, знаете. — Ладно, о родине и потом поговорить можно будет. Сейчас о деле. Берепа поправил Пенсне. — Расскажите нам, пожалуйста, о тех людях, с которыми вы столкнулись в конце июля. — Что вас конкретно интересует, товарищ нарком? Рассказать-то я много чего могу. С чего начать? — Давайте для начала ваши личные впечатления. Для разгона, так сказать. Тем более, что доклад товарища Зайцева мы уже читали. Важи, товарищ Санава не просто так в состав группы пропихнул, верно? Несмотря на мягкий тон генерального комиссара, гость непроизвольно поежился. Товарищ нарком, с кого лучше начать? С кого хотите. Кто лично вам... Показался самым запоминающимся, если по-простому толкунев тот, который песни пел. Песни совершенно натурально удивился генеральный комиссар. Ну да, они как-то концерт устроили, вроде художественной самодеятельности, да и просто так он пел, для своих, но я не один раз слышал. лакарба замолчал. И у Бери с Кругловым возникло ощущение, что он от чего-то сам себя оборвал на полусловие. А это токунев Он кто? Старший лейтенант Госбезопасности. У них в группе он вроде разведчика и боевика. Но точно, чем занимается, не скажу. А вы уверены, что он имеет отношение к ГБ? Товарищ Нарком. Я в ГПУ в 23-м пришел, еще при Феликсе Эдмундовиче. Вас еще по Закчака помню, по Тифлису, да, наших отличай в лед. Очень этот токунев на иношника похож. Такой, знаете, обаятельный, да обходительный, но нет-нет, да и зверь выглянет. Языки знает, даже песню какую-то испанскую спел. Зажигательный, вроде сгинки Неслышно приоткрылась дверь, и в кабинет заглянул Меркулов. Берия жестом предложил ему войти. — А почему вы, товарищ Лагреба, начали рассказ именно с него? Нарком пододвинул стакан с уже давно остывшим чаем, сделал глоток, поморщился. — Понимаете? Он из них самый непонатный. Лейтенант покрутил в воздухе рукой, словно пытался проиллюстрировать непонятность человека, о котором рассказывал. Остальные проще, понятнее, что ли. Командир их серьезный человек, военный. Но я таких видал, да, и помощник его точно из наших клянусь. А это Окуня да». — А не могли бы вы, товарищ Лагерба, пример какой-нибудь привести? — вклинился в паузу Меркулов. — А потом, я думаю, мы вам дадим отдохнуть, а то у вас язык заплетается и глаза сами собой закрываются, — добавил наркома. Э, нет, в порядке, товарищи, — замахал руками Абхаз. — А пример... А вот песни он пел, такие хорошие, знаете. «Про комбата, про десант, а потом раз и урочью какой-нибудь споет. Представляете?» Урачью, урочью?» — переспросил Берия. «Ну да, про воров. Вот как вам?» — Лагрба замолчал, словно вспоминая. «На улице Гороховой ажиотаж. Урицкий вся чека вооружает». Все потому, что в Питер в свой гастрольный бояж С Одесы мамы урки проезжают. Каково, да уж, хмыкнул Круглов. Это не блатная песня, неожиданно заявил Меркулов. Почему ты так считаешь, Всеволод? Берия пристально посмотрел на своего зама. Я часть текста читал. В докладе она была. Это стилизация под блатную. Да, жаргона много, но я уверен, что это стилизация. Например, вставление фамилии Урицкого. Насколько я помню, Моисей Соломонович руководил Петроградской ЧК. Всего полгода. И если бы песню писали блатные, они бы привязки к такому небольшому сроку не сделали. Мне кажется, эту песню написал кто-то из питерской интеллигенции.